Где лежат вечные льды с северного и южного полюсов. Если в четверг в проливе Ла-Манш идёт дождь, а ветер юго-западный, то в Англии заморосит не позже, чем в пятницу утром. Поэтому доктор Дулиттл попросил всех птиц сообщать ему, где какая погода и куда дует ветер, а перелетные птицы, как известно, знают даже когда и как изменится ветер. А во время своих перелетов через океан они видят, где собираются грозовые облака где надвигается буря. Через неделю доктор Дулиту вывесил у двери почты первое объявление. На нем крупными красивыми буквами было написано: Служба погоды сообщает: на маршруте Сандвичевы острова, мыс Горн сильный боковой ветер. На побережье Чили грозы, в Лондоне проливной дождь. Посылки со сладостями не принимаются до понедельника. А те птицы, которые зимуют в своих странах, сообщил доктору Дулитлу, какой выдался урожай ягод орехов грибов, и какую следует поэтому ожидать зиму. Даже люди подметили, что если рябины много и созревает она рано, то зима будет холодной. Но птицы знают намного больше примет по земле нейке, чернике, ежевике, малине, вишне и даже яблокам. Доктор Дуйтул рассылал письма крестьянам в разные страны и предупреждал их: "Весна у вас в этом году будет ранней, сухая, а лето дождливое". И крестьяне вместо того, чтобы сеять горох, сажали капусту. Она хорошо родится в сырую погоду. Друземцы королевства Фантиппо раньше боялись выходить в море. В тех краях бури обычно налетали внезапно и топили маленькие лодки. Теперь море было им не страшно. Парусники заменили выдолбленные стволов деревьев лодки. Плавать стало легко, За два, а то и за три дня чернокожие моряки узнавали, когда задует попутный ветер. Народ Фантиппо Превратился в торговцев, их корабли пошли к северу и к югу, добрались до мыса Доброй Надежды, обогнули Африку, вышли в Индийский океан. Королевство обогатело, а больше всех богател сам король Коко. Он нарадоваться не мог на почту и службу погоды доктора Дулитта. «Просите, чего хотите, великодушно предлагал доктору король Куку, когда приплывал на почтовый плод пить чай с булочками хотите почтовый плод в два раза больше этого? И из черного дерева? Мне не жалко. Ваше королевское величество, усмехался доктор Долито. из черного дерева утонет. Лучше выдайте нам два мешка муки для булочек и пришлите корм для птиц. Прошло совсем немного времени, и о службе погоды доктора Дулитла заговорили английские крестьяне, которым писал Джон Доулиттл, отправились в Лондон и сказали там: "Зачем мы платим налоги?" Королевская служба погоды путает засуху и ливни. А доктор Джон Доулиттл сидит в Африке и сообщает нам, что в четверг будут джаммерские, но уже к обеду потеплеет, и хотя бы раз ошибся. Дело королевских метеорологов. Хватит кормить бездельников. Что было делать правительству, когда подданные, чего-то требует, правительство должно подчиниться, и оно послало главного королевского метеоролога, важного седого господина, фон Типпо, выяснить, каким образом Жан Долиту предсказывает погоду. В один прекрасный день важный седой господин приплыл на почтовый плод доктора. Он долго ходил по плоту, заглядывал в воду в почтовые ящики, в шкафы. Потом он пил чай с булочками под навесом, выучил наизусть прогноз погоды, висевший на доске у входа на почту, и уехал во свояси. Королевский метеоролог так и не сумел разгадать тайну чьё на И вот что сообщил своему правительству. Доктор Джон Доулитл не пользуется никакими приборами.